Глава 10. Пары, у которых все получилось. В этой главе я предложу вам истории трех пар, в которых оба партнера решили и работать, и заниматься семейными делами, не захотели выбирать между любовью к своей профессии и супругу, не позволили себе пренебрегать отношениями и нашли на все это силы. К этому моменту вы, наверное, уже поняли, что работа, о которой идет речь в этой аудиокниге, это не только собственно профессиональная деятельность и карьерный рост. Это и усилия, которые партнеры вкладывают друг в друга, особенно на переходных этапах. Все три пары во время нашего знакомства переживали приятный период личностного обновления и находились на финальной стадии карьерного роста. Всем партнерам случилось пережить периоды смены ролей, когда приходилось отказываться от некоторых важных для них занятий, заново искать ответы на сложные вопросы, связанные с самоопределением, и исследовать открывающиеся возможности. И постепенно всем удалось разобраться, кем они хотят быть и как измениться. У всех трех пар разное прошлое, непохожие карьерные траектории и жизненные пути. Партнеры принимали необходимые решения и считали приоритетными определенные аспекты собственной жизни. Все переживали периоды удач и трудностей, иногда неожиданные, иногда спланированные. И в целом у каждого сложился уникальный жизненный путь, и все к зрелому возрасту подошли с уникальными результатами в личностном, физическом и практическом смысле. Но было у всех этих участников моего исследования и нечто общее — подход к поиску пути. Каждая пара привыкла относиться к развитию отношений и к работе как к важному делу, которое можно и нужно выполнять для души и от души. Истории этих трех пар содержат важные уроки для всех, приближающихся к третьему переходному этапу, стремящихся преуспеть в работе и выстроить прочные отношения с партнером. Анжела и Роберт. Вместе надолго. Анжела и Роберт завершили разговор по скайпу, и у обоих на глазах были слезы. «У нас будет внук!» — воскликнул мужчина. «Это нужно отметить!» Их старшая дочь Мария сообщила, что беременна, и эта новость стала вершиной трехлетнего периода бесконечного счастья для будущих дедушки и бабушки. Они познакомились 34 года назад в Мюнхене. Оба работали на предприятии по производству полупроводников и оказались в одной проектной команде. С тех пор партнеры прошли полный цикл развития карьеры и теперь снова работали вместе, на этот раз в качестве консультантов. Решение о совместной работе было непростым, но риск вполне себя оправдал. У обоих накопился колоссальный профессиональный опыт, благодаря чему они довольно быстро нашли клиентов и даже смогли позволить себе выбирать, за какие проекты браться, а от каких отказываться. Партнеры работали 4 дня в неделю и зарабатывали достаточно, чтобы позволить себе один день тратить на собственные проекты. Этот пятый рабочий день Роберт посвящал давнему увлечению — авиамоделированию. Анджела добровольно трудилась в Центре, организующем классы по изобразительному искусству для детей-беженцев. Как мы видим, обоим удалось найти новое занятие, то есть расширить горизонты, придать жизни новый смысл и радоваться этому. Рабочий график партнеров трансформировался одновременно с переменами в образе жизни — Впервые за 30 с лишним лет целый год оба постоянно жили в одном городе, без частых разъездов. Поначалу проводить все время вместе было непривычно, но к тому моменту, когда я с ними познакомилась, они научились получать удовольствие от компании друг друга. Было очень приятно за ними наблюдать, да и сами партнеры прекрасно понимали, как им повезло. «Мы будто заново открываем друг друга», И мне очень нравятся все мои открытия, признается Роберт. Не поймите превратно, у нас и раньше все было отлично, но последние несколько лет складываются просто волшебно. Анжела тут же подхватывает: Да, у нас все замечательно, но давайте не забывать, чего нам это стоило. Нам определенно повезло, но знаете, мы же изо всех сил работали на это. Когда они познакомились, Анжеле было 23. Она недавно блестяще окончила инженерный факультет и только пришла в компанию по производству полупроводников. В те годы эта отрасль была одной из самых передовых. Молодому человеку исполнилось 25. Он уже уверенно двигался по карьерной лестнице и занимал руководящую должность. За 4 года до того женился на школьной подружке и теперь называет тот шаг «ошибкой юности». В момент знакомства с Анжелой супруги разводились. Девушка сразу обратила внимание на Роберта. Он был красив и уверен в себе. Но она знала о его разводе, поэтому решила, что с человеком в такой ситуации лучше не связываться. А потом они оказались в одной проектной команде, и он обратил внимание на Анжелу. Она была такая стихия, такую невозможно не заметить. Ошеломительная красавица, да еще такая умная. Честно говоря, мне было даже не по себе рядом с ней. Одним словом, они понравились друг другу, и завязался настоящий роман. Но приятный и легкий первый период закончился неожиданно. Анжела забеременела. «Вначале я очень испугалась. Мы же совсем недавно начали встречаться, да и Роберт еще не развёлся». Отлично помню тот момент, он уехал в командировку, а мобильных телефонов тогда не было, и я не могла с ним поговорить. Всю ночь не спала и даже подумала, о не сделать ли втайне аборт. Когда Роберт вернулся, она все ему рассказала, и он к ее огромному облегчению был очень взволнован. «Я ни за что не хотел еще одной свадьбы, и мы так и не поженились официально, но я тогда был невероятно счастлив, что у нас будет ребенок. Вот в этот момент мы по-настоящему стали парой». Пока молодые привыкали к роли будущих родителей, Роберта отправили на новый проект почти за 500 километров от дома. Они не подозревали, что в следующие три десятка лет им придется часто и надолго расставаться, иногда даже до полугода. Роберт пояснил, тогда не было принято договариваться об особых условиях при повышении в должности. Ты просто брался за новый проект. Так что приходилось выкручиваться и приспосабливаться. Пара совершенно неожиданно оказалась в середине первого переходного этапа. Пришлось разбираться, как лучше организовать дальнейшую жизнь, чтобы оба могли развиваться в профессии, сохранять отношения и быть хорошими родителями. По прошлому опыту Роберт отлично знал, как важно обсуждать все существенные вопросы и не замалчивать сложные темы. А потому настаивал на том, чтобы они с Анджелой всегда и обо всем говорили открыто и подробно. В течение нескольких месяцев мы сформулировали принципы, по которым с тех пор и живем, рассказывает Анжела. Первый принцип — каждый должен работать. Мы оба выросли в семьях протестантов и впитали эту этику с самого детства. Ни один из нас не стремился непременно занять серьезную руководящую должность, но обоим было важно трудиться и выполнять свое дело как следует. Второй принцип — вырастить детей независимыми. Мы не считали нужным контролировать каждый их шаг и хотели, чтобы они научились самостоятельности. Третий принцип — трудиться над нашими отношениями. Мы договорились, что ничто не должно оставаться недосказанным, и мы всегда будем делиться друг с другом. После того, как Анжела и Роберт сформулировали три основных принципа своей жизни, у них начался относительно спокойный период. За шесть лет родились трое детей — Мария, Эмма и Александр. Отец семейства при этом всю неделю трудился в Дрездене, возвращаясь на выходные домой в Мюнхен. Дорога в один конец занимала около пяти часов. Отрасль быстро и серьезно менялась, поэтому ездить приходилось очень часто. Пока дети были маленькими, Роберт долгих 9 лет работал вдали от дома, Анджела провела в командировках в общей сложности 4 года. К тому же на протяжении двух особенно сложных лет обоим приходилось регулярно уезжать посреди рабочей недели. К счастью, их родители тоже жили в Мюнхене и были готовы помогать столько, сколько требовалось. Два года, когда и муж, и жена бывали в командировках особенно часто, бабушки и дедушки жили с внуками постоянно. Первые шесть лет семейной жизни оказались трудными, но и Анжела, и Роберт считают, что именно в те годы они превратились в семью. Оба проявили достаточно выдержки и даже научились получать удовольствие от возможности поддержать друг друга. Важное преимущество работы в одной организации и в одной отрасли заключалось в том, что они могли взаимодействовать даже в практических вещах проверить отчеты за партнером, обсудить стратегию изменения производственных процессов или придумать, как лучше поступить в соответствии с политикой компании. Работа помогала им еще больше сблизиться, даже если физически они часто были не вместе. Анжела и Роберт подошли ко второму переходному этапу, когда начали задумываться о том, чего хотят от жизни. Им было тогда под 40. К сожалению, именно в этот период дела в компании пошли плохо, и в течение месяца оба потеряли работу. Тут уж стало не до поиска призвания. Важно было обеспечивать семью. За несколько дней до окончания контракта Анжеле предложили место в другом офисе компании с понижением в должности и сокращением зарплаты, но это было хоть что-то. Она немедленно согласилась и целый год содержала семью, пока муж искал работу. «Это был самый страшный момент в моей жизни», — вспоминает Роберт. «Я был просто раздавлен. Работа всегда занимала крайне важное место в моей жизни. Без нее я просто растерялся. Самооценка рухнула ниже некуда». Со временем он устроился в компанию поменьше, и следующее десятилетие партнеры называют мрачным периодом в карьере. Отрасль восстанавливалась после кризиса довольно долго, и супругам пришлось сменить еще не одно место работы, чтобы удержаться на плаву и не растерять важные навыки и знания. Семья, конечно, не голодала, но они не могли позволить себе вернуться к размышлениям о смысле жизни и планах, хотя актуальности эти темы не потеряли. Карьерный рост на время прервался, а в семье все было отлично. Дети стали подростками, каждый со своими увлечениями и мечтами. Партнеры видели, что их полная вовлеченность в дела отпрысков давала отличные результаты и с удовольствием начинали общаться с ними на равных, как со взрослыми. Когда Александр, младший, начал самостоятельную жизнь, партнеры подошли к третьему переходному этапу. Обоим пришлось задуматься о том, кто они и куда движутся снова стали актуальными нерешенные на предыдущем этапе вопросы, поэтому оба оказались в тупике. Мы не стремились к самой вершине, но все же хотели чего-то достичь в профессии. Почти 10 лет приходилось соглашаться на любую предложенную работу, и теперь мы ощущаем последствия тех компромиссов. В нас больше не видели профессионалов, да и мы не особенно понимали, куда идти. Оба намеревались достичь чего-то значимого в своем деле. И одновременно им стало важно найти время на другие дела. Партнёры планировали больше времени проводить вместе. На разлуке они бы уже не согласились. А еще им захотелось вспомнить некоторые из прежних увлечений и попробовать что-нибудь новое. К примеру, Анжела мечтала поработать на пользу родного города. Кроме того, нужно было помогать стареющим родителям, без чьей поддержки в прежние годы они бы не справились. Будучи людьми практичными и рациональными, Анджела и Роберт не имели привычки подолгу размышлять над собственными чувствами и мыслями, а потому не понимали, как именно прорабатывать вопросы, связанные с тем, куда им дальше двигаться и как меняться. Оказалось, что обсуждать и сравнивать варианты довольно сложно, и попытки все обдумать неизбежно заканчивались построением таблиц в компьютере. Много лет назад их общая история началась как раз с диаграмм, над которыми они вместе работали в офисе. А вот нынешние схемы совсем не способствовали сближению. Все попытки разобраться, что же делать дальше, ничем не заканчивались, и оба занервничали привыкнув бороться за благополучие семьи, партнеры, вечно связанные разными обязательствами, внезапно нашли вдохновение там, где и не ожидали. Им помогла Эмма, средняя дочь. По натуре исследователь, девушка быстро увидела, что родители зашли в тупик. Однажды, приехав домой на рождественские каникулы, она со всей прямотой, свойственной молодым, заявила, что они слишком узко смотрят на вещи и не видят новых возможностей. «Когда дочь, которой всего 21, внезапно сообщает вам, что вы застряли где-то в прошлом, это, знаете ли, отрезвляет. Мне, честно скажу, это совсем не понравилось», — признался Роберт. Эмма вернулась в университет, родители продолжали размышлять над ее словами, и постепенно в них снова разгорелась страсть к экспериментам. Им стало любопытно, что происходит в жизни и какие возможности она предлагает. Партнеры позволили себе поставить под сомнение привычную мысль о том, что работать стоит только по найму и начали искать другие варианты, которые обеспечили бы более гибкий график, но при этом позволили бы использовать прежний опыт, влиять на происходящее, а еще найти баланс между профессиональными и личными планами. Оба замечали уже, что многие компании их отрасли стали отказываться от найма специалистов в штат и чаще привлекали внешних экспертов ни Анжела, ни Роберт никогда не занимали очень высоких должностей, но оба имели репутацию надежных профессионалов, способных обеспечить результат высокого качества. Благодаря тому, что за прошедшие годы оба успели поработать в разных структурах, у них сложилась широкая сеть знакомств во многих немецких компаниях, занимающихся полупроводниками и новыми технологиями. С помощью близкого друга, который выслушивал их идеи и давал советы, партнеры постепенно сформулировали план создания своего консалтингового бизнеса. Сейчас для них был важен свободный график. Ипотечный кредит уже выплачен, ни один из партнеров не был склонен тратить деньги по пустякам, система бесплатного медицинского страхования в стране вполне надёжна, а потому можно было позволить себе рискнуть и вложиться в новый бизнес. Пара детских спален легко превратилась бы в кабинеты, ведь для начала ничего, кроме компьютеров и телефонов, и не потребуется. Партнёры, правда, сомневались, стоит ли затевать совместный бизнес. Но они так долго работали в одной компании и с таким удовольствием всегда обсуждали текущие задачи и новые идеи, что могли рассчитывать на успех. Новое дело должно было в каком-то смысле вернуть их в прежние годы, когда оба были молоды и трудились над одними проектами. Получается, что для них поиск нового смысла был основан на общих воспоминаниях и общем опыте. Партнёры договорились, что первый год будут считать испытательным сроком, а дальше как пойдет. И для них начался интересный жизненный этап. В этой истории меня поразило, что Анжела и Роберт не позволяли себе уклоняться от сложных разговоров. Они всегда обсуждали проблему и вместе искали выход. Некоторые из принятых ими решений расставаться на довольно долгое время, не слишком контролировать детей и не погружаться в каждую мелочь, работать вместе, полностью противоречат принятым сейчас взглядам. Общество часто требует от мам и пап оставаться максимально вовлеченными в жизнь детей. Многие считают, что длительные разлуки убивают отношения. Мне много раз приходилось читать статьи и книги, авторы которых утверждают, что супругам лучше работать в разных сферах. Но история Анжелы и Роберта показательна. Стандартные подходы часто не годятся для пар, в которых оба партнера хотят развиваться профессионально. Разумеется, обоим пришлось жертвовать чем-то важным. Например, надолго расставаться, и теперь многое хотелось наверстать. Но, по большому счету, ни один из них ни о чем не пожалел. Почему? Потому что эти уступки были обоюдными и позволили обоим меняться и развиваться именно так, как им хотелось. Выйдя из тупика, Роберт и Анжела быстро перешли к исследованию вариантов и обсуждению возможностей. У каждого были нереализованные желания и мечты, А сожалений почти не осталось. Судя по всему, такая комбинация на рубеже третьего переходного этапа просто идеальна. На примере этих супругов, а также многих пар, живших по другим принципам и принимавших другие решения, я поняла. Дело не в том, что именно вы предпринимаете, а в том, как вы это делаете. Звучит, конечно, банально но дело и правда прежде всего в общем подходе, а не в отдельных решениях. Но чтобы выработать оптимальный вариант, важно приложить усилия, как сделали это Анжела и Роберт, причем с самого начала совместного пути. И к родительской роли, и к отношениям можно подходить по-разному, и вырастить здоровых и готовых к взрослой жизни детей, сохранив прочные связи. Важно заранее договориться о принципиальных вопросах. Я готова признать, что работа на общих проектах с супругом или партнером. мне, к примеру, нередко приходится взаимодействовать с жан пьеро — каким-то парам не подходит совершенно, но для других может быть идеальным сценарием. Ли и Мэй. Звёздная пара. При первом же знакомстве я заметила, насколько энергичны и полны жизни Ли и Мэй. Мы встретились дождливым днём, они вошли в кофейню, держась за руки и излучая оптимизм. Я не раз замечала подобную энергетику у партнеров, которым чуть за 20, и всегда думала, что они, наверное, только что занимались любовью. В тот момент супругам было 58 и 57 лет они завершали третий переходный этап и переосмысливали карьерный и личностный путь. Эти двое были самыми высокопоставленными собеседниками из всех, кого я интервьюировала для аудиокниги. Ли — сео крупной розничной компании, Мэй — член совета директоров медиакорпорации. Незадолго до нашей встречи один из международных бизнес-журналов назвал Мэй и Ли звездной парой. Со стороны они казались олицетворением успеха. Но на деле все было несколько сложнее. Партнеры познакомились на вечеринке перед началом программы MBA. Ли был первокурсником и сразу заметил Мэй, которая уже отучилась год и помогала организовывать мероприятия. Мэй постоянно была в центре событий И поговорила в тот вечер, наверное, сотни человек Но я решил, что обязательно обращу на себя ее внимание Я сразу понял, что всю жизнь искал именно ее. Около часа ночи Ли удалось поговорить с Мэй Вскоре между ними начались романтические отношения Оба были амбициозны и нацелены сделать блестящую карьеру, поэтому договорились, что первые пять лет после окончания программы MBA профессиональный рост будет для них приоритетом. Партнерам приходилось помногу работать и часто жить порознь, встречаясь только по выходным, нередко в компании бывших сокурсников. Оба обожали общаться с такими же молодыми и успешными, и в том числе благодаря этому быстро двигались по карьерной лестнице. Ближе к 35 годам партнеры решили, что пора уже остепениться. И тут наступил первый переходный этап. Насчет свадьбы я не сомневалась, я любила Ли и знала, что лучше него никого нет», — рассказывала Мэй. «Но я не могла понять, хочу ли детей». Женщина не раз видела, как карьера сокурсниц рушилась с появлением малышей и не была готова к такой жертве. Ли очень хотел настоящую семью и долгое время пытался убедить Мэй попробовать. В итоге ей пришлось согласиться. Ли пообещал уволиться из консалтинговой компании, где приходилось постоянно ездить в командировки и найти более спокойную работу, которая позволила бы активно участвовать в воспитании детей. Они поженились, начали жить вместе, и через пять месяцев Мэй забеременела, причем двойней. Партнеры привыкли тщательно планировать каждый шаг, поэтому еще до рождения малышей обсудили, как в их насыщенную профессиональную жизнь впишется парочка младенцев. В назначенный день супруги отправились в роддом, готовые открыть новую главу совместной жизни. И тут случилось страшное. Во время родов один из младенцев умер. Все говорят, что потерять ребенка самое страшное, что вообще может случиться. Я бы сказала так, даже не пытайтесь представить, каково это, — вспоминает Ли. Это было травматично, больно во всех смыслах этого слова и совершенно сбило нас с толку. У нас на руках была красавица-малышка, которую мы с первой минуты полюбили всей душой и появлению которой были рады. И одновременно нужно было готовиться к похоронам ее сестры. Вот эта смесь горя и счастья самая жуткая. Отличники, окончившие престижные университеты, привыкшие к успеху в профессии, Ли и Мэй не сталкивались до этого момента с серьёзными проблемами. А теперь им предстояло пережить такую страшную потерю. Под гнетом горя они начали терять уверенность. Наша дочь стала для нас настолько драгоценной, что мы превратились в настоящих паранойков. Достаточно ли хорошую няню мы для нее выбрали? Может, лучше самим ей заниматься? После всего, что мы пережили, был ли смысл делать карьеру? Все вдруг стало туманным», — вспоминает Мэй. С помощью психолога пара постепенно справлялась с этим страшным горем и возвращалась к жизни. Ли вышел на новую работу. Через пять месяцев Мэй тоже вернулась в офис. Оба тяжело переживали утрату и тосковали, но были настроены выйти из этого состояния хотя бы ради Джулии и их веселой малышки. Первый переходный этап Ли и Мэй начался с трагедии но дальше реализовывался по шаблону, типичному для многих молодых семей. Партнеры мучительно пытались притворить хорошо продуманный план в жизнь. Обоим приходилось уезжать в командировки, и начинались споры, чья работа и поездка важнее. Договориться о том, как именно воспитывать Джулию, не удавалось. Каждый считал собственный подход наилучшим. Одним словом, первые три года в роли родителей дались им с огромным трудом. В один из выходных Ли и Мэй отправились на встречу с бывшими сокурсниками, многие из которых находились тогда на схожем жизненном этапе. Друзья честно и открыто рассказывали о своих проблемах и о том, как пытались справиться. И тут на супругов снизошло озарение. Наши герои поняли, что тратили силы на решение повседневных задач, не пытаясь даже договориться о фундаментальных принципах. Чья работа важнее? как правильнее подойти к родительской роли, что можно предпринять, чтобы не давить на Джулию своими страхами и не пытаться оградить ее от всех без исключения ситуаций. Они долго обсуждали все это и решили, что оба хотят достичь успеха в карьере, а потому будут считать профессиональное развитие одинаково важным для каждого. При этом они договорились ограничить время командировок до 10%, рассматривать предложение о новой работе только в Нью-Йорке, который для обоих уже стал родным, а также активнее вовлекать собственных родителей во все дела, связанные с Джулией, чего они до этих пор старались избегать. Следующие 7 лет стали периодом развития и открытий. Ли и Мэй нашли новый ритм жизни, который их вполне устраивал. Оба двигались по карьерной лестнице, получили руководящие должности и успешно справлялись с этими обязанностями. Им нравилось заниматься дочкой, которая росла любопытной и открытой. Они водили ее по музеям и зоопаркам, а в праздники уезжали с бабушками и дедушками на побережье. Жизнь была полна событий, в основном приятных. Ко второму переходному этапу пара подошла, когда в мире начался бум технологических стартапов. Ли и Мэй было за 40. Оба рассчитывали вот-вот получить высшие руководящие должности. На фоне таких успехов они стали задумываться о том, чего еще могли бы и хотели бы успеть. Мы всю жизнь зарабатывали деньги для кого-то другого при этом накопили серьезные навыки и знания и мечтали создать собственный бизнес. Весь этот новый мир стартапов очень нас привлекал, особенно потому, что немало друзей уже пробовали силы в этой области, причем вполне успешно, рассказывает Ли. Поддавшись общему настроению, партнеры решили поискать интересные идеи и проекты в новой для них области технологических стартапов. Ли пригласили в команду создающую интернет подразделение в премиальном сегменте розничного бизнеса. Зарплата была до смешного низкой, зато ему предлагали акции и должность SEO, и он не смог отказаться, да и не пытался. Это решение означало, что Мэй придется пока отложить собственные поиски, поскольку ее доход становился теперь основным но Ли рассчитывал, что в течение полутора лет он начнет получать достаточно серьезные деньги, и жена сможет уволиться. Оказалось, что на становление ушло не полтора года, а все три, и все это время Мэй не только оставалась основным кормильцем, но и брала на себя основную часть забот о Джулии. «Работа в новой компании отнимает массу времени и сил», жаловалась Мэй. «Три года у Ли не было отпуска». Он трудился все выходные и часто по вечерам. Было жестко. Только начинало казаться, что сейчас все пойдет в гору, как вдруг очередной удар, и все приходилось начинать заново. Я старалась держаться, но к концу третьего года сил уже не осталось. Через три года бизнес рухнул окончательно. Супруги потеряли серьезную часть сбережений, инвестированных в новую компанию. Ли было страшно стыдно, и он принял первое же предложение о работе, а Мэй смогла, наконец, уйти со своей. Она приходила в себя долгих полгода, а Ли продолжал трудиться, теперь уже на новом месте. Через несколько месяцев Мэй получила предложение занять должность в составе руководства крупной компании. Это был бы серьезный шаг вперёд. Женщина все еще рассчитывала сменить направление и отказаться от корпоративной работы, но после неудачи Ли пара понесла финансовые потери. Кроме того, с новой должностью Мэй получала власть и влияние, о которых давно мечтала. Ли поддержал жену, и она приняла предложение. Ее карьера резко пошла в гору. У мужа на новом месте тоже все складывалось хорошо — И у пары начался, по выражению Мэй, самый увлекательный и успешный период в профессиональном смысле. Дела шли отлично, оба получали от этого колоссальное удовольствие и, видимо, слишком увлеклись. На дом времени уже не хватало, и мы заметили неладное, только когда у Джулии началась анорексия. Этот диагноз был, по словам Ли, как острый нож в сердце. «Никогда еще я не испытывал такого сильного чувства вины. Мы уже потеряли одну дочь, а теперь из-за нашего тщеславия и амбиций могли потерять и вторую». Супруги тут же сократили количество рабочих часов и вплотную занялись здоровьем девочки. Они потратили немало времени и сил, но к 16 годам Джулия была здорова. Отпраздновать победу семья решила в двухнедельном круизе по Карибскому морю. Джулия попросила родителей помочь ей с поступлением в университет. «Любой родитель подтвердит, что отправить ребенка в выбранный им университет — дело совсем непростое», — вспоминает Мэй. «Два года ушли на поездки по университетам, подготовку к экзамену SAT, Scholastic Aptitude Test, тест с способностей». Стандартизированный экзамен для проверки навыков критического мышления, который необходимо сдать для поступления в университеты США и Канады. А затем нужно было собрать вступительные документы. Но это время пронеслось как один миг, и вот нас осталось двое. Джулия начала жить отдельно от них, и партнеры тяжело переживали разлуку. Кажется, впервые они не видели смысла в своей жизни. Оба осознавали, что с рождения малышки постоянно были по уши заняты, отчасти потому, что этого требовала работа, но еще и по причине смерти второй дочери. Так они переживали горе, с головой уйдя в бизнес и окружив заботой единственного ребенка. А теперь печаль вернулась и накрыла обоих с головой. Третий переходный этап начался с возвращения к прежним переживаниям. «Теперь мы хорошо понимали, как себя вести», — говорит Ли, тем более что дело было не только в том, не до конца пережитом горе. Сложно признать, но в этой постоянной гонке мы и растеряли самих себя. 25 лет партнёры упорно бились за счастье, и времени на себя и отношения не оставалось. «Мы превратились в рабов», — считает Мэй, «и совсем забыли, что такое быть вместе» оба замечали, какая между ними образовалась дистанция, и понимали, что ее нужно преодолеть, иначе можно разойтись совсем. К счастью, Ли и Мэй всегда хорошо зарабатывали, а запросы у обоих были вполне умеренные, да и та неудача со стартапом научила их ответственно относиться к финансам. У пары были сбережения, благодаря чему они могли взять отпуск на год и не спеша обдумать, кем они теперь хотят стать. Это был удивительный год, и с него началась новая глава в нашей жизни, считает Ли. В рамках благотворительного проекта партнеры полгода работали в Китае, откуда они родом. Потом два месяца просто отдыхали, а оставшиеся четыре месяца провели дома и, как выразилась мы, искали себя. Они наняли коуча, который помог обдумать возможные варианты. Прошли несколько тренингов, массу времени потратили просто на разговоры о жизни, в том числе и с друзьями и знакомыми. Им было даже странно осознать, что, судя по всему, они видели будущую жизнь примерно одинаково, хотя каждый боялся, что партнер будет настаивать на чем то другом. Оба хотели заняться благотворительностью и поработать в таких проектах дома и в Китае, а еще обучать молодежь, делиться с ними собственными знаниями и радоваться их успехам. Но перед уходом в свободное плавание они хотели еще несколько лет поработать в крупной корпорации и оставить свой след. Я познакомилась с Ли и Мэй вскоре после того, как они начали новую и последнюю корпоративную работу, один в роли SEO, другая в должности члена совета директоров. Партнеры договорились, что не позже, чем через 5 лет, уволятся и займутся личными проектами, тем более, что обоим будет уже под 60. Разумеется, взять отпуск на год, нанять коуча и посещать тренинги — все это могут позволить себе единицы. Но сам подход заслуживает внимания, тем более, что реализовать его, по сути, можно и менее затратными способами. Во-первых, Партнеры намеренно начали действовать иначе, чтобы расширить горизонты и открыть новые возможности. Работа в незнакомых ранее проектах, возврат к корням, учеба и освоение навыков — это может позволить себе почти каждый. Потрудиться волонтёром, заняться интересными делами по выходным или по вечерам — Вспомнить о тех местах, откуда родом предки, и понять, осталась ли еще связь с тем миром, научиться чему-то новому по книгам, в интернете или на курсах, на это наверняка найдутся силы и время. Во-вторых, они не пожалели времени на обсуждение своих планов. Пример Ли и Мэй кажется очень вдохновляющим. Думаю, именно такие истории помогают разрушить мифы о звездных парах. Поэтому я и решила поделиться ею с вами. Когда читаешь истории о таких успешных людях, невольно начинаешь завидовать их вроде бы идеальной жизни и грустить, сравнивая их достижения с собственными. Не так давно Джан Пьеро подарил мне вставленный в рамку рисунок шарж с подписью не сравнивай то, что происходит с тобой, с тем, что происходит с другими. Я повесила картинку у себя в кабинете и смотрю на нее каждый день. Но все равно время от времени делаю ошибку, предполагая, что успешные люди всегда контролируют ситуацию и у них не бывает проблем». Как мы видим из истории Ли и Мэй, если узнать подробности из их жизни, станет ясно, что они не так сильно отличаются от нас. В чем-то супругам повезло. У обоих острый ум, им готовы помочь родные, они способны упорно идти к цели и не бояться сложностей. И еще в молодости у них были средства, которых нет у большинства. Но с точки зрения психологии им пришлось столкнуться с теми же проблемами, с какими имеют дело многие из нас. Мне стало любопытно, как сами Ли и Мэй относятся к тому, что их называют звездной парой». «Когда я это слышу, кажется, что меня возносят на какой-то ненужный пьедестал», — говорит Мэй. «Мы обычная семья. У нас, как у всех, были свои взлёты и падения, но люди этого часто не осознают». «Многие думают, что у нас всегда все идеально, и бывает сложно объяснить, что вообще-то нет, мы тоже переживали страшные неудачи, как и многие другие». Ли добавляет, «Я отдаю себе отчет в том, что в определенный момент мы и правда умудрились добиться успеха, и для меня это было очень важно. Но именно то время с объективной точки зрения стало для нас самым трудным. Джулия болела». Мы сами находились в подавленном состоянии, переживали сложный период в отношениях. Мы вот-вот перестанем привлекать всеобщее внимание. Поверьте, года через три никто не назовет нас звездной парой. Но сейчас я чувствую себя даже более успешным. У нас отличные доверительные отношения. У Джулии все прекрасно, и мы понимаем, куда идти дальше. Хильке и Сергей. Отношения в зрелом возрасте. Хильке и Сергею было, соответственно, 52 и 49. Оба уже не мечтали найти любовь. Хильке еще в 20 с небольшим начала работать с журналистом в одной из наиболее серьезных и уважаемых австрийских медиакомпаний. Большую часть жизни она провела в зонах военных конфликтов в качестве репортера. Профессию журналиста считала своим призванием, поэтому легко мирилась с относительно небольшим заработком. «Я так и не купила ни дом, ни машину, ни прочие вещи, которые положено иметь в зрелом возрасте. Всё мое имущество легко умещается в двух больших дорожных сумках. Я люблю перемену мест», — объясняет Хильке. В 20-30 лет у нее были, конечно, романтические связи, но недолгие. Ни с одним из партнеров она не преодолела первый переходный этап и так и не сумела выстроить независимую жизнь, находясь в серьезных отношениях. Встречаться с военным корреспондентом — дело непростое, а я не собиралась отказываться от работы и решила, что лучше откажусь от замужества. Детей я все равно не хотела, поэтому не считаю, что упустила что-то важное. У меня было немало увлечений, и этого в целом достаточно». Сергей женился совсем молодым. По профессии он инженер, занимается строительством недорогих водоочистных установок в развивающихся странах, и первые два года жена сопровождала его в командировках по заданиям ООН. Как и Хильке, он считал свою работу призванием и был готов отказаться от большой зарплаты и комфортной жизни ради возможности сделать мир лучше. Когда жена забеременела, супруги решили, что ей правильнее будет вернуться домой, в российский городок недалеко от Санкт-Петербурга. Они купили небольшую квартиру, и Сергей приезжал домой на несколько недель каждые три месяца. Жене пришлось полностью взять на себя заботу о ребенке. Спустя 10 лет детей было уже двое, но отношения никак не развивались, и партнеры заговорили о расставании. Жена Сергея поставила ультиматум. Либо он возвращается домой и находит работу в России, либо она подает на развод и получает опеку над детьми. Я никак не мог принять решение, хотя понимал, что просто умру, если брошу свою работу. Я хочу быть там, помогать людям, а не сидеть дома. Было сложно, но я согласился на развод. Оставшись в одиночестве, Сергей тоже стал любителем перемены мест, как и Хильки. Новых отношений он боялся, и следующие 15 лет жил один. Они познакомились в баре гостиницы Кигале, столице Руанды. Хилькия вернулась сюда, чтобы подготовить серию статей к 20-й годовщине окончания геноцида, о котором писала еще в начале своей карьеры. Сергей приехал в Кигали на полгода и работал на проекте по строительству водоочистных сооружений в сельской местности в двух часах езды от города. «Знаете, я русский, и я довольно здравомыслящий человек. Но если вы спросите, что случилось тем вечером, я скажу, что не обошлось без участия Купидона». Сергей и Хильке сразу полюбили друг друга. Через три недели они поняли, что готовы к серьезным отношениям. Могу сформулировать массу логических доводов в пользу того решения, — рассказывает Хильки. Мы оба находились на переходном этапе, обдумывали, что делать в своей жизни дальше. В тот момент мы, видимо, были готовы к открытым доверительным отношениям. А вообще мы просто влюбились. Я нашла родственную душу. Мне на это понадобилось 52 года, но я на 100% убеждена, что мы просто созданы друг для друга». Партнеры решили, что будут жить в Афинах. В Греции разразился финансовый кризис, и они могли позволить себе купить квартиру почти на побережье. Жизнь там была недорогой. К тому же из этого европейского города они могли легко добраться до Ближнего Востока и Африки, куда оба продолжали летать по работе. Партнеры, по крайней мере, раз в месяц встречались дома, и оба наслаждались переменами, которые произошли в их жизни. За следующие три года Хильки пережила, по ее выражению, духовное перерождение. Впервые в жизни она искренне заинтересовалась чем-то еще, кроме работы, причем речь не только о Сергее и их любви. «Оказалось, что я обожаю плавать в открытой воде. Каждое утро перед завтраком мы ходим плавать, даже зимой, ведь от нас до моря рукой подать». Это сложно объяснить, но я вижу и ощущаю в воде какой-то совершенно новый для себя мир. А еще я снова стала писать стихи, хотя не делала этого после университета. Хильки заметила, что все эти новые открытия и увлечения влияют на ее работу, причем совсем не так, как она могла ожидать. Я долго и старательно избегала серьезных отношений, поскольку была уверена, что они помешают работе. Казалось, я не смогу собирать информацию и писать, если не буду на 100% сконцентрирована только на деле. А когда встретилась с Сергеем, все получилось совсем наоборот. Я могла развить свои профессиональные навыки. Я влюбилась в удивительного мужчину, и во мне открылось что-то новое, поэтому стало легче писать о человеческой стороне войны, которую я раньше почти не замечала. «Я по-другому общаюсь с людьми, лучше их понимаю, и поэтому вышла на новый уровень в своей работе. Пишу теперь как-то по-особенному, глубже, чем раньше». Хильки и Сергей искренне интересовались делами друг друга. Оба чувствовали, что их отношения сказались на профессиональной деятельности. Мужчина всегда считал свою работу призванием, но со временем энтузиазм стал ослабевать. После встречи с журналисткой он почувствовал, что его профессия снова его увлекает. «Дело стало одновременно и важнее, чем прежде, и как будто менее значимым. У меня рождаются новые идеи, хочется попробовать что-то новое. Но я теперь не готов посвящать себя этому на 100%. Получается, я теперь и сильнее погружен в процесс, и одновременно более отстранен, чем раньше». «По-моему, благодаря Хильке я стал выполнять свои задачи существенно лучше». Как и спутница, Сергей обнаружил, что у него есть интересы и за пределами профессии, которой он отдавал все силы последние 25 лет. Впервые мысли о пенсии перестали его пугать. Хильке и Сергей нашли друг друга и тут же оказались перед третьей переходной стадией. Как заметила женщина, оба задумались над тем, кем хотели бы стать на следующем жизненном этапе. Они чувствовали, что теперешний образ жизни придется менять, но не до конца понимали, чем же заменить привычные занятия. Любопытные от природы и неотягощённые обязательствами оба переживали этот переход скорее как трансформацию и осознание себя, а не как поиск решения проблем. Партнеры стояли на пороге последнего этапа профессиональной деятельности, чувствовали прилив энтузиазма в отношении дела своей жизни и осознавали, что не будут трудиться вечно, и были готовы открыть следующую главу, причем без особых сожалений. Ситуация Хильки и Сергея во многом своеобразна, но я решила рассказать о ней. Она помогает понять, насколько ошибочно общепринятое мнение, что партнерам, намеренным отдавать много сил и времени работе, приходится постоянно идти на компромиссы, чтобы свести к минимуму ущерб карьере и сохранить чувства. Хильке и Сергей, как и многие другие пары, чьи истории я узнала в ходе работы над аудиокнигой, пришли к выводу, что именно отношения помогли им обрести себя. Они достигли новых успехов в работе не вопреки семье, а благодаря ей. Они помогали друг другу двигаться к цели и меняться. Новая связь способствовала успеху, а не препятствовала ему. Всякий раз, когда я думаю о Хильке и Сергее, вспоминаю высказывание Льва Толстого. «Отлично можно жить на свете, коли уметь трудиться и любить, трудиться для того, что любишь, и любить то, что...» На чем трудишься. Эти двое много лет жили с убеждением, что при такой работе и образе жизни, как у них, никакие серьезные отношения невозможны. Но им повезло найти любовь, хотя и позднюю, благодаря чему оба смогли отлично жить, трудиться и любить от всей души. Искусство любить и работать Моя любимая книга о любви — работа психоаналитика Эриха Фрома «Искусство любить». Заметьте, он использует глагол «любить», а не существительное «любовь» в заголовке, чтобы подчеркнуть, что любовь — это навык, который нужно осваивать, совершенствовать и практиковать каждый день. Это активное действие, а не просто состояние. И те, кто умеет любить, относятся к этому действию как к своего рода искусству, в котором важно совершенствоваться, причем делать это с удовольствием. Фром написал эту книгу в 1950-х, когда пары, в которых оба партнёра делают карьеру, не были еще распространенным явлением, и в большинстве семей зоны ответственности распределялись одинаково. Мужчина отвечал за финансовое обеспечение семьи, а женщины берегли любовь и семейный очаг. В наши дни и те, и другие чаще всего стараются найти время и для работы, и для отношений. И мало кто стремится преуспеть в чем то одном. Мы хотим достичь успеха в обеих областях и даже объединить их, чтобы и преуспеть в работе, и сохранить любовь. В процессе написания этой аудиокниги я осознала, что одновременно развиваться в профессии и работать над отношениями — целое искусство. Схитрить не получится, и никаких секретных приемов нет, как нет и перечня советов, следуя которым вы гарантированно добьетесь успеха. Допускаю, что кого-то это заключение может сильно разочаровать. Особенно теперь, когда авторитетные эксперты смело рекомендуют читателям строгие концепции, помогающие решить любую проблему. Я же предлагаю вам общие принципы, используя которые, можно добиться успеха и в работе, и в отношениях. Зигмунду Фрейду часто приписывают фразу о том, что «любовь и работа» есть краеугольные камни человеческой личности. Ни в каких письменных источниках авторство известного психоаналитика не зафиксировано, но схожее высказывание у него было. Человеческое сообщество имеет под собой две основы — стремление работать, которое порождается внешними обстоятельствами, и дар любить. Заключения Фрейда оказались правительскими. В наши дни пары, в которых оба партнера стремятся к профессиональному росту, сталкиваются со сложной дилеммой. Они жаждут достичь успеха и в работе, и в семейной жизни. Но высокие показатели в профессии ценятся обществом, а другая область, любовь, как правило, считается менее важной. В конце концов, часто ли вас поздравляли с успехами в любовных отношениях? Разумеется, с этим утверждением можно поспорить. Неужели кто-нибудь на закате жизни пожалеет о том, что мало работал? Конечно, нет. Любовь гораздо важнее. Но на деле, даже если мы твердо верим в это, очень редко ведем себя в соответствии с данным принципом. Работа не ответит нам взаимностью, но отрицать ее важность и необходимость тоже не стоит. Иначе получится, что мы отрекаемся от существенной части собственной личности. Профессия действительно помогает нам обрести смысл жизни и дает возможность реализовать себя. Очень часто мы противопоставляем работу и любовь и начинаем смотреть на эти две сферы нашей жизни как на противоречащие друг другу. В одной — можно преуспеть только ценой поражения в другой. Привычная логика превращает бизнес и чувства в конкурентов. Но ведь так быть не должно. Пары, в которых оба партнера делают карьеру, подходят к устройству совместной жизни как к искусству. В чем же их секрет? Во-первых, важно признать, что и любовь, и работа одинаково важны для личности. И в том, и в другом — Мы находим радость, хотя и по-разному. И то, и другое нам необходимо, и потому заслуживает нашего внимания. Во-вторых, мы обязаны каждый день делать осознанный выбор и вкладывать силы и в то, и в другое. Я намеренно говорю «вкладывать». Инвестируя во что-то, мы тратим время и силы в надежде, что впоследствии получим больше, чем отдали. Вкладываясь в любовь, мы уделяем партнеру внимание, не отказываемся от разговоров, даже сложных, проявляем добрые отношения, стараемся получать удовольствие от секса, всегда учитываем интересы партнера. Результат этой инвестиции – прочные, продуктивные, здоровые, развивающиеся отношения. Отдавая силы работе, мы стремимся достичь максимального результата – помогаем коллегам, постоянно осваиваем новое и развиваемся, нащупываем путь профессионального развития, созвучный нашим устремлением, а не просто идем на поводу у чужих ожиданий. Такое вложение сил позволяет строить интересную, плодотворную, значимую для нас карьеру. В-третьих, от нас требуется усилие, чтобы совершенствоваться и в любви, и в работе. Важно с жадностью искать новые подходы к профессии и искренне развивать отношения. Здесь стоит освоить философию творческих людей и не позволять себе думать, что мы уже все поняли в обеих сферах. Мы обязаны работать над собой, становиться лучше, совершенствовать мастерство. И последнее. все это важно делать вместе. Искусство любви и работы не освоить в одиночку. По своей природе все это требует совместных усилий. Мы с жан Пьеро специально назвали наше первое совместное выступление «Работаем вместе». Поначалу я собиралась дать такое название и этой аудиокниге. Студенты программы MBA Европейского института управления бизнесом Европейский институт управления бизнесом французская бизнес-школа и исследовательский институт. Кампусы находятся во Франции, Сингапуре и Абу-Даби. Исследовательский центр расположен в Израиле. Школа предлагает стационарную MBA-программу, программу обучения на степень PhD в менеджменте и другое. Пригласили нас рассказать о том, как мы строили семью, продолжая работать, и поделиться выводами из собственной жизни и исследований, которые могли бы помочь и им. Когда мы готовились к выступлению, было несложно поставить себя на место будущих слушателей. Мы познакомились и стали парой, когда я как раз оканчивала курс MBA. На нашем втором свидании Джан Пьеро предложил «Давай переедем в Цурих и ближайшие полгода посвятим только нашим отношениям». Смотри, если ты примешь предложение от одной из консалтинговых компаний, в которых сейчас проходишь собеседование, то запросто начнешь работать на одном проекте 6 месяцев и вкладывать силы в одну задачу. Давай лучше потратим это время на нас». И я согласилась. Я была так влюблена, что поехала бы с ним и на Южный полюс. Спустя несколько недель мы сидели на каменистом пляже Сицилии. Декабрьский ветреный день, у нас с собой бутылка вина, стаканы, блокнот и две ручки. Каждый составил список своих опасений и ожиданий от этих отношений, а потом мы все прочли и обсудили. Это был долгий и непростой разговор. Но мы договорились, что в самом крайнем случае будем готовы пожертвовать работой ради нашей любви. Видите, мы тогда тоже исходили из того, что придется делать выбор. Наступил 2005 год. Мы переехали в маленькую квартиру в Цюрихе с мебелью из Икея и купили дорогущие винные бокалы. Так начался наш медовый период, который длился полтора года. Мы много работали и учились вместе. Я готовилась поступать на программу PHD, Джан Пьеро искал работу, но, по большей части, говоря словами Эриха Фромма, мы посвящали время и силы Любви. Всё это было давно. Больше десяти лет мы строим карьеру. У нас появились дети и масса разнообразных обязательств, о которых мы тогда и не помышляли. В то время у нас было мало денег, немного друзей, огромный список идей, а еще друг у друга были мы. Мне, честно говоря, до сих пор не нравится думать, что тогда, в возрасте около 30, я считала решение страшно смелым, на время пожертвовать работой и вложить все силы в отношения. Но если не делать решительных шагов, любовь потеряет свою магическую силу. Никакая книга не поможет. Резюме. Суть переходного этапа. Необходимо заполнить пустоту, образовавшуюся, когда некоторые из привычных ролей, сложившихся в рамках первых двух переходных этапов, потеряли актуальность. События-триггеры. Смена ролей. К примеру, мы переходим в статус старых, опытных сотрудников. Дети начинают самостоятельную жизнь. Нас начинают воспринимать как пожилых и несовременных мы сами начинаем думать об упущенном и искать новые возможности. Ключевой вопрос — кто мы теперь? Партнёрам придется пережить утрату некоторых привычных ролей и быть готовыми исследовать новые возможности и корректировать жизненный путь в соответствии с тем, как оба хотят измениться. Ловушки. Незавершенное дело. Излишне консервативный подход и сужение горизонтов. Решение. Осознанные изменения, которые становятся возможными, когда партнеры определяют новые амбиции и приоритеты. Личностные изменения на основе прежних достижений, а также с учетом новых возможностей. Инструменты. Общие увлечения. Важно найти общие интересы или общую цель, что поможет развиваться сообща. Смотри главу восьмую. Обсуждение. Снова стать исследователями. Как сформировать настрой, позволяющий вашей паре обновиться, опираясь на имеющийся потенциал? Смотри главу девятую.